Глава двадцать пятая. Мы превращаемся в кладоискателей. Перед нами в нескольких рядов стройненько стояли домики, частично укрытые пожелтевшей листвой деревьев. Куда теперь? – спросила Солька, глядя на меня. Пойдем к реке. Вера Павловна говорила, что там где-то мостик есть. Что же ты у шофера этого толком все не спросила? Не году я спросила Солька. Не могла. Я должна была быть осторожной. Вот вернётся этот водитель на фирму и примеком к Воронцову рассказывать, чем я интересовалась. А где здесь река? В своё время наиинтересовалась Альжбетка. Если её здесь нет, пожала я плечами. Значит, она где-то там. Я посмотрела вдаль. Солька молча направилась по дороге примеком к противоположной стороне дачного посёлка. Её спина красноречиво выкрикивала в мой адрес. недостойную морального облика учительнице ругань, но сама она терпела, видно, боясь, что своим возмущением спугнет наши миллионы. Мы с Альжбеткой двинулись вслед за Солькой. Почти все спят, прошептала Альжбетка. Ага, согласилась я, глядя на погашшие окна домов. Давайте быстрее к луше. С вами мы до утра до речки не доберемся, зашипела на нас Солька. Ты ведешь себя. Как неудовлетворённая женщина. Цыкнула на неё Альжбетка. Мы хоть саньки и холостые, но подобного негатива к окружающим не позволяем себе испытывать. Ак такой длинной и поучительной речи Солька опешила. Мы свернули влево, потом опять влево, потом прошли мимо трёх домов, потом свернули вправо, и перед нами заблестела река. Мы замерли в немом восторге. Красота. сказала Солька. А вон мостик, ткнув пальцем, воскликнула Альжбетка. Ты что, кричишь? Я уже собралась дать ей подзатыльник, но Альжбетка слишком высоко для этого. Простите, простите, это я от радости. До мостика было метров 50. Это расстояние мы преодолели бегом, с какими-то нездоровыми улыбками на лицах. Узенькая тропинка, и мы у калипки. Ты думаешь, этот дом Спросила Солька: "Он напротив мостика. Остальные участки посмотри чуть подальше". Ответила я: "Вообще-то мостик какой-то хлипкий", сказала Альжбета. "Наверное, его Селезнёв сам делал", предположила Солька. "Мы перелезли через забор. Нам повезло в том, что он был низкий, и спрятались за кустами. Что делать-то теперь будем?" опять поинтересовалась Солька. "Что ж то?" проворчала я. "Искать Пошли в дом. Альжбетка, ты крути головы по сторонам. Если кто мимо пройдёт, скажешь. Нам повезло, веранда была открыта. Собственно, это было понятно, потому что на ней не было ничего: ни мебели, ни ведра какого, просто свободное помещение. Хочешь пой, хочешь танцуй. А глядя всё это, Солька спросила: "А может его ограбили уже?" Да зачем ему здесь барахло наставлять? Это же дача. Так С друзьями пивка попить. Девочки, здесь приличный замок, сказала Альжбетка, указывая на дверь в дом. Я достала отмычки. Провозились мы с этим замком довольно долго. И вытирая пот со лба, я сказала то, о чём мечтала последние 20 минут. Ломать мы будем эту заразу. Хватит время тратить. Ты что? вцепилась в мою руку Альжбетка. Давай ещё попробуем. Солька же хладнокровно достала из своего рюкзака славкин молоток и сказала: "Расянька говорит ломать. Значит, дело решённое". С этими словами она собрала все свои силёнки в кучу, размахнулась и ударила по неприступному замку. Когда Солька в таком состоянии, то перед ней никто устоять не может. Наверное, этот испаляющий взгляд и эту несгибаемую волю и силу она выработала в школе. Когда не покорные ученики шли стенка на стенку, когда стопка дневников требовала двоек, когда родители что-то ныли, оправдывая своих чад, когда директор ругал ее за неоформленный стенд, да и просто когда она получала свою, мягко говоря, небольшую заработную плату, замок сдался сразу. Солька открыла дверь и сказала: «Проходите, дядя добрый. Только ноги вытирайте, у нас полы помыты». Домик на самом деле был небольшой. Два этажа, на каждом по три маленькие комнаты. Мебели было мало. Я бы сказала, что присутствовало только самое необходимое. С чего начнём? потирая руки, спросила Солька. Давай-ка на второй этаж сначала, предложила я. Там прятать как-то сподручнее. Мы поднялись по довольно крутой лестнице и взялись за дело. Мы отодвигали всё, что только возможно отодвинуть. Мы открывали всё, что только можно было открыть. Мы заглядывали во все углы, но это не приносило нам никакого результата. Как неудобно с этими фонарями, раздражённо сказала Солька. Да ещё надо следить, чтобы на окна не попал свет, мы так ничего не найдём. Не надо падать духом, сказала я. Мы ещё только начали. Начали, вздыхала Альжбетка. Да нам не паутины больше, чем в доисторической пещере. Альжбетка у нас дама выносливая, но для неё главное, чтобы внешний вид не страдал. Здесь ничего нет, сказала я. Идём вниз. Как вы думаете, здесь есть погреб? поинтересовалась Альжбетка, спускаясь по лестнице. Должен быть, сказала я. Давайте с этого и начнём. Всё осмотрим, приподнимем ковры. Ковры? Это было, конечно, громко сказано. Скорее это были какие-то потёртые полосы. Есть, воскликнула Солька чихая. Вот он, родимый, и ничем не прикрыт даже. Около буфета, набитого разнообразной посудой, недалеко от стула, красовалась маленькая дверка, ведущая в погреб. По лесу я, важно сказала Солька. Я же его нашла. Лесь, возьми только мой фонарь, он ярче. Благословила я её в дальнюю дорогу. Солька скрылась в полумраке. А мысль с Альжбеткой довольно переглянулись. "Давай закроем её здесь", улыбаясь, предложила Альжбетка. "Так она надоела?" "Я вам закрою", послышался весёлый голос Сольки. "Что там?" поинтересовалась я. "Маленькая комнатёнка с полками, виной и солёные огурцы в трёхлитровых банках". "А ты что думала, что там чемодан на стуле стоит и ждёт тебя?" захихикала Альжбетка. Посветьте ещё, плохо видно. Мы с Альжбидкой легли на пол и стали светить своими фонарями вниз. Волосы закрыли лицо. Я решительно заправила их за ухо, и мне показалось: да, наверное, мне просто показалось, что какая-то тень промелькнула у окна. Я не стала говорить ничего девчонкам, да и себе запретила об этом думать. Мало ли, что это могло быть? Возможно, птица пролетела. Что делать-то? спросила Солька. Начинай есть огурцы, посоветовала Альжбетка. Снимай банки и ставь на пол. Смотри, нет ли чего в стенах, сказала я. Давайте спускайтесь и помогайте мне. сразу заворчала Солька. Я уже хотела было выполнить Солькино пожелание, но всё же эта тень, она не давала мне покоя. Я не могла позволить себе оказаться обезроженной в этом склепе. Да еще из-за девчонками надо присматривать. Альжбетка, лезь, помоги Сольке. Я высокая, мне неудобно. А деньги тебе тратить удобно будет? резко спросила я. Что-то я разнервничалась. Надо срочно брать себя в руки. Альжбетка полезла помогать Сольке, но все их старания оказались напрасными. Девчонки облазили все, что только можно, изучили стены и пришли к выводу, что нашего клада там нет. Ничего. Сказала Солька, вылезая: "Трудности они закаляют". "Молодец, Солька", похвалила я её, весьма правильный взгляд на то разочарование, которое тебя постигло, которое практически сбило тебя с ног, согнуло пополам и пригнуло твоё лицо к земле. "Замолчи, я умоляю тебя, замолчи", заныла Солька. А смотря в комнаты, мы пришли к плачевному выводу: в доме денег нет. А может, они в колодце? предположила Солька. Здесь нет колодца. пожала плечами Альжбетка, выглядывая в окно. А может, он в землю всё закопал? спросила Солька. Обследуем почву и найдём место, где недавно копали. Тебе, как законченной ботаничке, будет интересно провести анализ травяных ростков. В такой темноте мы ничего не увидим. Мы же не можем бегать с фонарями по участку, возразила Альжбетка. Так Где нас еще не было? Поинтересовалась я. Вижу туалет, что-то типа бани, сараи, компостная куча, парник. Альжбета, изумилась я. Ты слова-то такие откуда знаешь? Компостная куча, парник. Ты сейчас повергла меня в глубокий шок. У меня мама в деревне живет. Смутилась Альжбетка. Я и сама из деревни. Вот дают. Хлопнула ее по плечу Солька. А от чего скрывала? Скрывала-то почему? Что ж тебе тут непонятного? Вздохнула я, глядя на длинные ноги Альжбетки. Стеснялась девчонка своих корней. Раз это тебе так всё близко? захихикала Солька. Так ты и полезешь в эту компостную кучу, вдруг там Анькин начальник богатство своё закопал. Насколько я помню, перегной это твоя стихия. Ты же курсовую писала на эту тему. Так что если надо будет, полезешь первая. Вступилась я за совсем поникшую была аж бетку. Пошли в сарай. Мы осторожно прокрались вдоль дома к овощальнику, а затем и к сараю. Вот тут мои отмычки оправдали себя полностью. Довольно быстро мы вскрыли небольшой замочек. В правом углу высилась огромная гора картошки. Рядом валялись холщёвые мешки, видно, Селезнёв собирался весь свой урожай. с гордостью отвезти домой. Слева были стеллажи и шкафчики, а также стояли большие железные коробки, которые мы и бросились сразу открывать. Здесь только инструменты, недовольно сказала Солька. А ты что думала? Он долгры сверху положит? Давай, разбирай, скомандовала я. "Альжбетка, мы с тобой ответственные за шкафы". Все принялись за работу, и уже через полчаса стало ясно, Что мы трудились зря? Ничего интересного нам обнаружить не удалось. "Ну а теперь, Солька", сказала я. "Твоя великая фраза. Ждём". "Трудности они закаляют", пробормотала уставшая и уже отчаявшаяся Солька. "Пошли в баню", наметила я следующий пункт наших поисков. Баня была ещё недостроена. Там пахло досками, лаком и вениками. Солька плюхнулась на скамейку и сказала: "Я устала. Давайте хоть немного передохнём". Мы сели рядком и стали разглядывать гладкие, ровненькие брёвна, развешанные венники, огромный бак с водой и кучу красивых больших камней. "Здесь искать-то негде", сказала Альжбетка. "Может, тут есть какое-нибудь дупло?" предположила Солька. Я вздохнула. "Похоже, мы зря сюда приехали". Давайте посмотрим под камнями, и уж тогда двинемся в обратный путь. Альжбетка, у которой физическая подготовка была куда лучше нашей, бодро встала и подошла к наваленным булыжникам. Она начала поднимать по одному камню и откладывать их в сторону. Фу. Все руки испачкала. Их теперь не отмоешь, недовольно сказала она. Меня просто потащило по спирали памяти куда-то обратно. Я бежала, отмеряя круги пока не уткнулась в не так давно случившийся разговор с Ильиневым. Просто потянула к земле, и теперь я с удовольствием сажаю, поливаю и окучиваю. Вот, посмотри. Валентин Петрович протянул вперед руки, и я увидела почерневшие ладони. Картошку вчера копал. Кому рассказать не поверят. Мой первый урожай картошки. Приятно пожинать результаты своего труда. Картошка. Вскричала я и вскочила со скамейки. "Ты что?" вздрогнула Солька. Я выбежала из бани и направилась к сараю. Девчонки смеялись за мной. Что-то опять скользнуло мимо, что-то тёмное, где-то за облепихой. Но я даже не обернулась. Сейчас я была уверена в том, что наши усилия будут вознаграждены. "Разгребайте картошку", распорядилась я. То ли мой тон Был пропитан стопроцентной уверенностью, то ли моё лицо, а заряло повышенная решимость, то ли ещё что. Но девчонки тут же забыли про свою усталость, про накладные ногти, да и про всё на свете они забыли перед кучей молодого шелушащегося картофеля. Солька, словно мышка, рыла нору в уголочке. Альжбетка, работая двумя руками, напоминала скорее красивую охотничью собаку. которая присыпала песком свой неуместный в чистом поле поход в туалет. Увидев кусочек коричневой мешковины, я сказала: "Здесь. Разгребаймся здесь". Мы улыбались. Вот оно, везение. Мешок был довольно-таки объёмный. Аккуратно вынув из него чёрный кожаный чемодан и посмотрев на довольных девчонок, я сказала: "Трудности не только закаляют, но и приносят свои плоды". Открывай же, Взмолилась Солька. Да, мы нашли то, что искали. Из чемодана на нас смотрели ровные стопочки денег, и ощущение победы переполняло нас радостью и ликованьем. В тот самый миг, когда Солька уже протянула руку, чтобы дотронуться до наших сокровищ, раздался лёгкий хлопок в входной двери в главном доме. Мы переглянулись. Я быстро закрыла чемодан и посадила на него Альжбетку. Сиди здесь, Сказала я: "Солька, мы на разведку. Ты же говорила, что со мной нельзя ходить на разведку, я ненадёжная?" Нервно поглядывая в сторону дома, ответила Солька. Мне некогда было разбираться с её страхами, и схватив подругу за руку, я потащила Сольку мимо кустов смородины. Мы подошли к дому, встали на цыпочки и заглянули внутрь. Потугины размахивая руками и что-то бубня себе под нос, Без церемонно лазили по шкафам. Собственно, мы тоже всё делали бесс церемонно, но мы, по крайней мере, заботились о том, чтобы после нас здесь всё оставалось так, как и было. Как говорится, порядок гарантируем. Исключением пока служил только замок. Потогины же просто выкидывали из ящиков на пол одежду, перетрясали диван и переворачивали тумбочки. Смотри, что творят, прошептала Солька. Взгляд Веры Павловны упал на вход в подпол. Она, возлекавав что-то сказала своему ненаглядному тосику, схватила за ручки и открыла дверцу. "Идём быстро в дом", сказала я. "Ты что, с ума сошла? Это наш единственный выход". "В чём выход-то?" Я потащила Сольку в дом. Осторожно ступая по дощатому полу, мы зашли в комнату. В подполе явно был устроен серьёзный обыск. До нас донёсся звук разбиваемых банок. "Ну да осторожнее ты, осёл". Услышали мы голос Вера Павловны. "Ставить их уже некуда". В ответ проворчал Макар Семёнович. Мой взгляд привлёк плоский, но прочный железный карниз, который не то сняли, не то только собирались повесить. Я показала в его сторону, и Солька, поняв мою мысль, кивнула. Она тихонько взяла карниз и протянула его мне. Потом подошла к дверце, Захлопнула её, и мы дружнонько продёрнули карниз сквозь ручки. Потогины засуетились, мягко говоря, заругались и попытались открыть дверь. Я схватилась за край буфета, и мы с Олькой для большей уверенности передвинули его и установили на крышку подпола. Потогины оказались в ловушке. Мы с Олькой пожали друг другу руки и бросились к Альжбетке. Подруга наша была в плачевном состоянии. Она дрожала от страха, озиралась и явно боялась стать с чемодана, набитого долларами. Мы их захлопнули, радостно сообщила Солька. Кого? Пискнула Альжбетка. Пока Солька в красках рассказывала подруге о наших героических подвигах, я взяла холщовый мешок, лежащий в сторонке, и методично переложила в него деньги. Затем вложила это все в тот мешок, в котором хранился чемодан, и засыпала сверху картошкой. Всё, хватит болтать. Пошли, распорядилась я, указывая девчонкам на мешок. А как же Потугины? спросила Лжбетка. Я так полагаю, сказала я, что это частная собственность, и проникновение на данную территорию без разрешения владельцев карается законом. Так что наш долг, как сознательных граждан, сдать эту парочку в милицию. Вопросы есть? Вопросов нет, ответила Солька. хватаясь за край мешка